3 апреля 2008 года. Вообще-то, поймите меня правильно, но я никогда еще не видел стольких комментариев, в которых меня обзывали бы полным кретином и при этом буквально заклинали снабдить более подробной информацией. Двойное послание? Двойное послание в психологии – коммуникативная ситуация, в которой субъект получает взаимно противоречащие указания, принадлежащие к разным уровням коммуникации. «Не, я все понимаю. Эта история действительно чертовски похожа на какое-то кино. И, полагаю, ваши комментарии относительно принятого мною решения просто отражают, насколько вы ею прониклись. Вы ведете себя, словно зрители фильма ужасов, которые хором вопят персонажу. Не ходи в этот подвал!» Ну что ж, как ни жаль, но сделанного не воротишь. Вот что произошло дальше. Сочувствие, которое я испытал к Джо, слушая его душераздирающую историю, долго не оставляло меня и после того, как я вышел из его палаты в тот роковой второй день нашего взаимного общения. Вообще-то оно навсегда сказалось на моем отношении к собственной работе. Если некогда я видел свое решение устроиться на работу в КГПЛ лишь просто как некую абстрактную попытку спасти пациентов, которых все остальные сочли просто человеческим мусором, каким некогда была моя собственная мать, то теперь мое решение остаться стало сугубо личным. Джо нуждался во мне, либо чтобы доказать, что он совершенно нормален, к чему теперь склонялся и я сам, или же чтобы выкорчевать те признаки латентной душевной болезни, которые успели угнездиться в мозгу этого страдающего от одиночества и обиженного всеми парии». Да, даже у самого добросердечного врача остается обязанность воспринимать любые высказывания душевно больного с определенной долей скептицизма. Но полнейшая четкость и эмоциональная искренность, с которыми Джо описывал происшествие с целлюлозным цветочком, той несчастной кошкой, позволяли предположить, что либо это весьма и весьма проработанный и хорошо укоренившийся бред, что вовсе не исключало его некой зыбкой связи с реальностью, либо самое настоящее воспоминание о том, что действительно имело место в реальной жизни. В обоих случаях я видел в этом ту отправную веху, которая могла помочь мне начать погружение в глубины сознания Джо. Больше того, эта история дала мне программу действий на следующий месяц, которую я собирался посвятить тому, чтобы оценить состояние Джо и определиться с тем, верю я его словам или нет. Даже если я и не сумею избавить его от тех фантастических расстройств, что приписывала ему его история болезни, у него имелись и другие проблемы, к которым я мог обратиться. К примеру, он бесспорно страдал от депрессии, и далеко не без причины, а также от плохого отношения со стороны своих родителей, не говоря уже о том, что и из-за всего остального, произошедшего с ним, ему было трудно доверять людям». Из всего этого совершенно логично вытекала необходимость еще раз изучить его историю болезни, хотя и более скептическим взором. И пусть даже большинство изложенного в ней, похоже, было не более чем сфабриковано, я все-таки сумел заметить пару подробностей, которые писавшие отчеты не озаботились скрыть. Пожалуй, самый важный из них был тот факт, что Джо был упрятан сюда в недееспособном возрасте. В роль опекунов выступали его родители – А поскольку в настоящий момент ему было куда больше восемнадцати, он имел полное право самостоятельно отсюда выписаться. Я решил поднять этот вопрос во время нашей следующей встречи. Большая ошибка. «Почему просто не уйти отсюда?» – спросил я, когда мы с Джо играли в карту у него в палате в ходе второй недели сеансов. «Если вашим родителям действительно настолько наплевать, где вы находитесь, то почему бы не выписаться?» Вы числитесь на добровольной госпитализации, а с точки зрения закона теперь вы взрослый человек. Вы имеете право отказаться от лечения, несмотря на все медицинские предписания. А вы хотя бы читали мою историю болезни? Негромко отозвался Джо. В палате вдруг воцарилась чуть ли не арктическая атмосфера. Да, от корки до корки. А что? Тогда почему задаете мне вопрос, на который и сами знаете ответ? «Я... это не так», — медленно проговорил я. «Джо, если вас тут что-то удерживает, то мне про это абсолютно ничего не известно». Он глубоко вздохнул. «Да уже пытался я выйти отсюда, когда мне исполнилось восемнадцать. Но кто же меня отсюда выпустит, почитав мою историю болезни? Я уже привык, что каждые пару лет они направляют ко мне нового врача, только чтобы вся их хитрая схема и дальше работала». Причем запугивают их так, что те начинают выдумывать всякую херню. Блин. Дайте жвачки, пожалуйста. Я теперь всегда таскал с собой жевательную резинку, зная, что при встрече Джо обязательно попросит. Вытащил пластинку и посмотрел, как он принялся лихорадочно перемалывать ее зубами. Вроде немного успокоившись, Джо продолжил. Иногда мне начинало казаться, что, может, я все-таки когда-нибудь выйду отсюда, когда Несси каждый вечер приносила мне лекарства. Я уставился на него. «Несси?» — спросил я. Во рту у меня вдруг пересохло. А она-то какое имеет ко всему этому отношение? Взгляд, который Джоб бросил на меня, был пронизан жалостью. «Выходит, вы знали Несси?» — печально произнес он. «Ну что ж, тогда скажите мне одну вещь, док. Несси действительно похожа на хорошего тюремщика?» Долго думать не пришлось. Я покачал головой. Джо уныло улыбнулся. «Ну что ж, вы правы. Она такой не была», — произнес он. Несси знала, что они творят, и это убивало ее изнутри. В то же самое время даже я знал, что они не могут ее уволить, а она не хотела уходить. Только лишь потому, что она была так привязана к этой больнице, я никак не мог упросить ее согласиться все рассказать. То есть до того последнего вечера, когда я ее видел до того самого, когда она покончила с собой. Уж не хотите ли вы сказать, что ее из-за этого убили? Нет, не хочу, потому что не могу этого доказать, даже если бы намеревался высказать это вслух. Неважно, если у меня и оставались какие-то иллюзии насчет того, чтобы выйти отсюда, то они умерли еще до вашего появления здесь». «Психиатрическая часть моего мозга заорала на меня, что все это продукт изоляции Джо, из-за чего идея выхода на свободу стала для него параноидальной, если даже не бредовой. Будь на месте Джо какой-то другой пациент, именно это я и сказал бы себе, и спал бы спокойно. Но его случай уже представлялся мне настолько из ряда вон выходящим, что подобное объяснение не выдерживало никакой критики». Во всем остальном Джо демонстрировал такую ясность мышления, что просто в голове не укладывалось, как за таким благопристойным фасадом может скрываться откровенный бред. А потом, если это и был бред, то как тогда объяснить смерть Несси? Я видел ее совсем незадолго до ее смерти. Да, вид у нее был усталый и немного неуверенный в себе, но до суицидальных настроений там было как до Луны. И по-любому. Если все-таки допустить, что Джо не параноик, все это простиралось далеко за пределы царства врачебных ошибок или врачебных халатности, превращаясь в серьезный преступный сговор. Меня всерьез пугало то, что могло произойти, если бы я попытался вмешаться, но больше всего меня беспокоило, как бы не оказаться в роли сообщника. Время, потраченное мною на Джо, заставляло меня заботиться о его благополучии в той же степени, какой я заботился о любом другом пациенте, если даже не больше. Тем не менее, казалось совершенно безнадежным думать, что я способен что-либо предпринять, не нарушая закон. Если я обращусь к властям в полицию или совет по здравоохранению, дело наверняка кончится тем, что в роли обвиняемого окажусь я сам. За голословные заявления, будто 30-летняя душевная болезнь, стало лишь продуктом некого хитроумного заговора, и все на основании слов душевно больного пациента, за спиной у которого целый список получивших телесные повреждения, двинувшихся умом и погибших пациентов и сотрудников больницы, документально зафиксированной в его истории болезни. Если в знак протеста я просто уволюсь, то всего лишь сам сдам Джо на милость менее щепетильных в моральном отношении людей, чем я сам. А я с абсолютной уверенностью знал, что ни при каких обстоятельствах не стану по доброй воле принимать участие в этом недостойном и бесчеловечном фарсе. Я пошел в медицину, как раз чтобы прекратить нечто подобное. Можно было бы, конечно, продолжить лечение Джо, как любого другого пациента, попытаться проявлять к нему такую же доброту, какую, как полагаю, проявляла к нему Несси, и в общем и целом прикладывать все усилия к тому, чтобы сделать его невольное заключение как можно менее тягостным, Но даже такое пассивное участие вызывало у меня изжогу. Сколько людей уже оправдывали свое участие в жестоком обращении с другими проблемными пациентами, пациентами вроде моей матери, из одного лишь стремления регулярно получать зарплату и нежелание раскачивать лодку. Вся эта ситуация представлялась откровенно отвратительной, а выбирать меня оставалось лишь из плохого в пользу еще более худшего. Оставалось только одно. Придется найти какой-то способ и выпустить его отсюда тайно. Если эта попытка провалится, твердил я себе, мне останется лишь надеяться на то, что самое худшее, чем мне могут за это отплатить, это просто уволить. Естественно, если они официально выдвинут мне обвинения, путь в медицину для меня будет закрыт навсегда. Но если доктор Г. окажется достаточно мстительный, чтобы пойти на такой шаг, можно будет, по крайней мере, принять вызов и попытаться раскрыть всю эту аферу до того, как она добьется своего, тем более, что терять мне будет нечего. И да, я знаю, что вы сейчас думаете, учитывая то, что случилось с Несси. Ничуть не исключалась возможность того, что они пойдут на куда более решительные шаги, чтобы заткнуть мне рот. Но всегда ведь можно найти способ защитить себя. А если у меня все получится? Ну что ж, я выпускаю общество в чем-то и параноика но исключительно стабильного пациента, и дальше смогу продолжить работу в больнице с чистой совестью, зная, что всем махинациям пришел конец. Прежде чем хоть что-нибудь предпринять, я посоветовался с Джослин. Если что-то пойдет не так, это отрицательно скажется на всей моей жизни, а значит, рикошетом может задеть и ее. Она долго пытала меня на предмет моей уверенности в том, что Джонни представляет собой никакой опасности. А потом спросила, доверяю ли я сам себе, Я особо и не знал, как ответить. Вопрос меня малость ошарашил. Так что Джослин добавила. Если ты не доверяешь сам себе, то как можешь полагать, что и другие, будь то твои родители, коллеги или даже я, могут тоже тебе доверять? Такие вот дела. Всего через месяц после того, как я получил доступ к пациенту, который, как я был уверен, поможет мне сделать карьеру, едва только я определю его до сих пор неизвестной науке состояние, я уже готов поставить эту карьеру под угрозу, выпустив его на свободу. Надо сказать, что организовать побег пациента из психушки, не говоря уже именно из этой, дело весьма непростое. Камера наблюдения тут практически на каждом углу, а за теми людьми, у кого имеются ключи от любых закрытых помещений, а уж тем более от палат, присмотр очень строгий. Если я все-таки хочу это сделать и хоть как-то обезопасить себя, все должно произойти, якобы случайно. У моего плана имели шансы на успех лишь в те часы, когда в больнице оставался только дежурный персонал, так что целыми неделями до того, как предпринять свою попытку, я стал засиживаться на работе допоздна. Это позволило мне более или менее понять, кто именно находился здесь после закрытия, и, что более важно, мое присутствие здесь в эти часы ни у кого уже не вызывало удивления». Тем более, что после смерти Несси мне пришлось взять на себя столько дополнительной нагрузки, что так и так приходилось до ночи торчать в больнице. Что же касается, собственно, плана, то заключался он в том, что я забуду свой врачебный халат с ключами в кармане в палате Джо, якобы случайно, а потом приведу в действие пожарную сигнализацию, которая тоже сработает якобы по ошибке, в результате чего в больнице начнется всеобщая эвакуация, которая расчистит Джо. «Путь на свободу». Я также проследил, чтобы он был в курсе, куда бежать, засунув план больницы с отмеченными на нем наименее используемыми пожарными выходами в упаковку жевательной резинки, которую потом ему дал. Теперь задним числом я понимаю, что завалить такой чудо-план можно было на раз, и сам Джо указал мне на это, когда я его в этот план посвятил. «Док, да вы еще больше псих, чем я сам» произнес он со своей характерной, кривоватой улыбочкой. «Если ваш план сработает, то я Микки Маус». «Сработает», — заверил я его. «Народ тут ленивый, за вами не водятся склонности к побегу, плюс никто не ожидает, что вам кто-нибудь станет помогать. Только не после того, что случилось с Несси». Джо с обреченным видом покачал головой, Но огонек у него в глазах подсказал мне, что, наверное, я подарил ему первый лучик надежды за все время его вынужденного заключения. «Ну что ж, не стану пока загадывать, куда подамся», произнес он с иронической усмешкой. «Но если меня вдруг поймают и опять засунут сюда, то я не буду распространяться, что это была ваша затея. И знаете что, док, храни вас Господь. Если все получится, я никогда не забуду, кому обязан своей свободой». Вот так все и вышло. Оставалось лишь осуществить этот план на деле. И вот он я, три недели спустя, со слегка кружащейся от волнения головой и вдруг вспотевшими руками, чуть ли не крадучись, иду по коридору в сторону палаты Джо. Еле слышное, то и дело срывающееся на скороговорку бормотание пациентов, про которых я точно знал, что они сумасшедшие, казалось лишь безумным отражением моих собственных мыслей, разбегающихся у меня в голове. Если меня поймают, Или его, а ли я обычным увольнением? Или из меня сделают показательный пример для всех, кому известна эта тайна, или для тех, у кого была возможность поглубже заглянуть в историю Джо. Пожалуй, со смертью Несси и впрямь не все чисто. Наверное, им действительно требовалось отправить неприкрытое послание тем, кто мог вдруг передумать. В конце концов, теперь я неплохо знаю доктора Г. Она вроде не из тех, кто оставляет болтающиеся концы. «А мне вообще обязательно это делать, а? Можно просто развернуться и пойти обратно? Нет, реально надо развернуться и двинуть назад. У меня ведь невеста, вся жизнь впереди. Какое мне дело? Я-то тут при чем?» «Но нет, я все-таки обязан это сделать. Это совершенно правильный поступок, и я не собираюсь становиться сообщником похитителей и убийц только потому, что боюсь дочертиков». А потом персонала в больнице раз-два и обчелся. А когда сработает пожарная сигнализация, так и вовсе не останется ни души. Остановить Джо будет некому. Мой план практически идеален. Все будет пучком. Когда я подошел к двери палаты Джо, ухо уловило звук тяжелых шагов. И обернувшись, я увидел Хенка, санитара, который медленно двигался по коридору с охапкой простыней. Блин. «А что, если он знает, что я тут делаю?» «Нет, это совершенно исключено. Откуда кто-нибудь мог вызнать?» «Нужно просто оставаться в палате Джо, пока Хэнк не пройдет мимо. Я наверняка услышу его шаги даже сквозь дверь. Это не беда. Все не беда. Я постарался расслабиться и дышать пореже. Ничего хорошего, если со стороны хорошо заметно, что я психую. А потом повернул ключ в двери палаты Джо, шагнул внутрь, Осторожно прикрыл ее за собой и повернулся к нему лицом. Он стоял спиной ко мне, глядя в окно, а я, практически не обращая на него внимания, лихорадочно стащил себя белый халат и бросил его на кровать, после чего сел и принялся вслушиваться в шаги Хенка. Дог! Повернувшись, я увидел, что Джо смотрит прямо на меня. В глазах у него было что-то жадное и нетерпеливое, словно уголодающего, который знает, что его ждет обильное пиршество и уже не в силах ждать. Я вопросительно поднял брови. «Да, Джо?» «Спасибо», — произнес он хрипловатым шепотом. «Это как раз то, что мне надо. Строение фразы показалось мне немного странноватым, но задумываться по этому поводу я не стал. Просто улыбнулся ему. «Всегда пожалуйста». И с этими словами распахнул дверь и шагнул в коридор. Собрался было повернуться и закрыть ее, Как вдруг чьи-то лапищи, здоровенные как бейсбольные ловушки, силы силой обхватили меня за плечи. «Ничего не забыл, Паркер!» Громыхнул из-за плеча знакомый глубокий бас. Я застыл, мозг лихорадочно работал. Санитар хохотнул мне прямо в ухо. «Для такого смышленого парнишки ты явно затеял полнейшую дурь!» И тут откуда-то из-за спины послышался скрипучий голос доктора П., «Ну, приветики, вундеркинд!» «Ой, блин! Ну что, молчишь в кои-то веки?» Доктор П. грузно обошел вокруг Хенка с ликующим видом и мрачной улыбочкой на лице. Наклонился ко мне так близко, что я учуял, как от него несет виски. «Теперь я отправлю кого-нибудь забрать из этой палаты твой халат. Но ну, мы с тобой...» «Мы с тобой отправимся прямиком к доктору Г, и ты выложишь ей все, что задумал учудить с этим своим новым пациентом». При этих словах я сделал попытку вырваться из захвата Хэнка, хотя это было все равно, что разгибать железные прутья. «Отпусти!» — я старался не повышать голос. «Не знаю, что они тебе рассказали, но ты просто не понимаешь, Хенк, Они держат тут здорового человека». Он приносит им столько денег, что им плевать, что он совершенно нормальный. Она, скорее всего, убила Несси, чтобы держать это в тайне. Хэнк, отпусти меня и поговори с ним, сам увидишь. Клянусь тебе, сам увидишь. Доктор П. откровенно прыснул. Хэнк не присоединился к нему, но захватывание чуть не ослаб. Угу, она предупреждала, что ты будешь нести что-то в таком духе. Извиняй, малыш, ничего не попишешь. Страшный груз неудачи разом обрушился на меня. А я и без того уже был на пределе от волнения из-за того, что делаю что-то явно незаконное. Попытался подавить мучительный стон, когда вдруг услышал что-то, что навеяло на меня еще большую жуть. За дверью палаты Джо кто-то хохотал. Но только не Джо. Этого просто не могло быть. Хохот вообще не звучал как человеческий. То, что доносилось из палаты, больше напоминало какое-то загробное, булькающее, отрывистое гоготание, словно бы доносящееся из гниющей и наполненной какой-то слизью глотки. Это был хохот, который я уже слышал не так давно. Тот самый хохот, что поднимался из зловонной лужи, из крови и мочи в моем сне, когда та утаскивала мою мать в свои глубины. Меня прошиб холодный пот но ни Хэнк, ни доктор П. никак не отреагировали. Было непонятно, слышат ли они это вообще, а у меня не хватило духа спросить. Все, на что я был способен, это просто таращиться на дверь Джо, когда Хэнк потащил меня прочь, а хриплый кошмарный гогот гулко отдавался между стен коридора и у меня в голове.